Обезьяний переполох. Нахальные лучи забирались под веки. Да еще Дракула, похоже, тыкал своей усатой мордой прямо в лицо. Сольвейк со стоном оттолкнула кота и перевернулась на бок. Тело наткнулось на что-то мягкое и теплое. «Даниэль!» пронеслось в голове. С закрытыми глазами Сольвейк прижалась к нему, носом втянула солоноватый запах кожи, очертила рукой живот и грудь, сминая рубаху. Даниэль вздрогнул, обнял ее, притягивая ближе, и зашептал. «Вы в порядке, Фру?» Она ответила, не желая просыпаться. «Если это сон, пусть он продлится хотя бы в одну вечность». «Пока вы здесь, да». Ощущение доживю подхватило ее ледяной волной и заставило сесть. Все закружилось, комната пустилась плясать в жутковатом хороводе. «Калеб!» Даниэль поднялся следом и погладил Сольвы по спине он уехал. «Так значит, все было на самом деле?» «Что произошло?» Она обернулась и наткнулась на обеспокоенный взгляд. «Вы потеряли сознание, Фру?» «И долго я была...» «Почти сутки». Даниэль устало улыбнулся. Перепугали хозяйку, да и меня тоже. «Мяу!» Вынужден согласиться с котом. «Но как это случилось?» «Вы совсем ничего не помните?» Сольвык откинулась обратно на подушку ощутив легкий приступ тошноты. «Я помню вспышку света за окном, и на этом все. Я тоже видел свет, только он исходил от вас. Как?» Она окончательно запуталась. «Когда вы отдали ему колоду, вы засияли. Я никогда прежде не видел ничего подобного. А после, после вы упали. Я принес вас сюда...» Хозяйка предлагала отвезти вас в больницу, но мне показалось, что вы просто потеряли много сил. Я бы не смог объяснить докторам причину. Вы все сделали верно, спасибо. С вами уже бывало такое? Нет. Приподнявшись на локтях, Сольвейка смотрелась. Здесь есть какое-то питье? Даниэль наполнил стакан и протянул ей. Осушив его в три больших глотка, Сольва зажмурилась. Вода действительно освежала. Головокружение прошло. Все вещи в комнате вернулись на свои места и больше не рвались танцевать. «А как же Калеб? Что стало с ним?» – спросила она, возвращая стакан. Он оказался неплохим малым, когда перестал трястись из-за микробов и рассказывать о грибах. Даниэль усмехнулся. Ожил прямо на глазах, будто кто-то зажег свет в темной комнате. Он рассказал мне о своих скитаниях после того, как снова очутился в Европе. Сказал, что утратил смысл, без риска умереть – Вечная жизнь перестала казаться ему такой привлекательной. Пропал азарт, и все, что у него осталось, это страх, странный и необъяснимый. Калеб боялся утратить бессмертие, о котором грезил, будучи моряком. Почти перестал выходить из дома, видел всюду опасность. Поначалу он искал вас, искал свою удачу, но после сдался и совсем отчаялся. Но Дракула нашел его. Сольвейк почесала кота за ухом, тот замурлыкал в ответ на ласку. Эта мечта нашла его. Куда он направился? Жить той жизнью, о которой мечтал, пока не получил ее. Он просил передать вам, что просит прощения, и благодарен за все, что бы это ни значило». Сольвык рассмеялась и снова откинулась на постель. «Мы никогда не... Если вы об этом...» Она хитро прищурилась. «Вы ревнуете меня?» Даниэль поджал губы и отвел взгляд. Но в уголках его глаз, бесконечно золотых в утреннем свете, появились морщинки. «Только к коту», — ответил он и добавил уже серьезно. «Нам нужно ехать. Вы сможете?» «Да, я в порядке. Только соберу вещи». Усталости как не бывало. Сольвейк почувствовала невероятный прилив сил. Все удалось. Калеб стал прежним и отправился навстречу приключениям, а значит, она поступила верно. Внутри возрастало и крепло желание возвратить все мечты тем, кто нуждался в них. Что стало с ними? Что стало с ней самой? Словно только теперь она ясно увидела собственную жизнь, разбитую на осколки даром или же проклятием бессмертия. Осколки, в которых отражались печальные лица, плечи, опущенные под тяжестью серых дней без конца и края, и еще одно — ее лицо, ее плечи, ее лишенные красок будни. Они покинули Мирабеллу ближе к полудню. Хозяйка, прощаясь больше с котом, чем с гостями, снова сетовала, что пропустила все самое интересное и выражала искреннюю обеспокоенность здоровьем Сольвейк. Уверив ее, что и постоялица, и кот в полном порядке, путешественники отбыли в неизвестном направлении. Даниэль настоял на обеде в одном из местных кафе, и Сольвейк с радостью согласилась. Ей не терпелось попробовать венгерскую кухню. Кафе у Розы в этот час почти пустовало, внутри было темно и прохладно, как в пещере. Бревенчатые, ничем не отделанные стены, несмотря на свою первозданную грубость, дарили ощущение безопасности и уюта. Свет, проникающий через полузакрытые окна, пронизывал помещение насквозь, делил его на части. Все это напоминало Сольвей о чем-то из далекого прошлого, о чем-то важном, почти утраченном, но еще сидящим внутри точно крохотный камешек, который никак не удается найти в ботинке. Заказав гуляш, который на поверку оказался говяжьим рагу с овощами, и, конечно, клубничное мороженое, не сравнится с вашим, Сольвей по обыкновению стала разглядывать редких посетителей и официантов, одетых в фартуке ярко-алого цвета. «Надеетесь встретить здесь еще кого-то, Фру?» спросил Даниэль, заметив ее интерес. «Нет, просто люблю представлять, о чем мечтают люди». «И о чем же мечтает, например, она?» Данель Кивком указал на официантку, принимающую заказ у пожилой пары за соседним столиком. Девушка выглядела уставшей, но глаза лучились теплом и искренней заботой. Она то и дело посматривала на часы, висящие в зале, словно хотела ускорить их бег, вырваться на свободу, как печушка из клетки, выпорхнуть навстречу своей судьбе. «О любви», — улыбнулась Сольвейк. «Тот компас, что вы показывали мне». «Чей он?» «Аннет, она тоже мечтала о любви, но боялась, что человеческой жизни не хватит, чтобы найти ее. Эти опасения лишены логики». Размешивая чай, Даниэль кратко взглянул на пожилых супругов. Они держались за руки под столом и казались абсолютно счастливыми, точно сбежавшие с уроков школьники. «Где сейчас Аннет?» «Я не знаю, но в последний раз я видела ее в Вене». «Так значит, мы поедем по ее следам?» «Возможно». Сольвейк вздохнула и покачала головой. «Надеюсь, она все же встретила свою любовь». Внезапно кафе ожило. Из кухни, как ошпаренная, выскочила другая официантка и, отводя первую в сторонку, горячо зашептала ей на ухо. «Представляешь, вот это конфуз, и как только они не уследили!» А после обе принялись отчаянно хихикать. «Что случилось?» поинтересовался пожилой мужчина. «Из-за логического сада сбежало несколько обезьян», всплеснула руками официантка. «Кто-то забыл запереть вольер, и они удрали». «Вот дела!» «Тому, кто найдет их и вернет обратно, обещают награду». «Как интересно!» Даниэль усмехнулся. «Звучит, как настоящее приключение». «Но нам нужно ехать», возразила Сольвейк. «Мы и так задержались здесь дольше, чем планировали». К тому же я не жалую зоопарки. Держать живое существо в клетке до конца его дней, по-моему, это ужасно. Я согласен с вами, но эти животные уже не смогут выжить в дикой природе, если они родились в неволе. Может и так, и все-таки я не понимаю, зачем вообще нужны подобные заведения. В нашем зоосаде прекрасные условия для зверей госпожа, заметила официантка, принимая оплату. Вам непременно стоит там побывать. Может быть, в другой раз. Попрощавшись с уютным кафе, Сольвейк и Даниэль продолжили путь. Быстро миновав город, они поехали полями. — А вы не хотите попробовать сесть за руль, Фру? — вдруг предложил Даниэль. — Нет, что вы! — рассмеялась она. — Мне ни за что не освоить эту науку. — Что вы теряете? Это ваш фургон, и здесь нет других машин. Попробуйте. — Но зачем? — Разве вам не любопытно? — Нисколько. Сольвейка лукаво улыбнулась. И к тому же довольно страшно. Калеб сумел преодолеть свой страх. Может, сумеете и вы? Дракула, который в столь жаркий день спал на холодильном ларе, пошевелил ушами. Сольвейк прищурилась, разглядывая профиль Даниэля. Неужели он говорил серьезно? Любопытство, подстегиваемое упоминанием Калеба, действительно зашевелилось в груди, точно рой крошечных светлячков в ночи пробудился от сна. Разве, падая в кроличью нору, не должно отдаться на волю судьбе? «Ладно, считайте, что вы уговорили меня. Я уверен, что вам понравится фру». Даниэль остановил фургон, поднялся и отошел назад, уступая с львой к месту. «Что же я делаю?» – подумала она, садясь за руль. Дорога через поля действительно казалась пустынной. Солнце перевалило зенит и теперь стремилось к закату, подбирая разбросанные тут и там в колосьях пшеницы лучи. Свет не слепил глаза. Ветерок из приоткрытого окна ласкал волосы, убаюкивая страх. «Держитесь крепче», — посоветовал Даниэль, и Сольвайк изо всех сил вцепилась в руль. «Не обязательно так крепко фру, фургон не убежит от вас». Даниэль коснулся ее руки, и Сольвайк немного ослабила хватку. Это касание, легкое и уверенное, отозвалось покалыванием на коже. «Теперь медленно нажимайте на педаль. Услышав только «нажимайте», Она вдавила педаль до упора. Фургон непокорно рыкнул, вздрогнул и сорвался с места. «Нежнее!» С трудом проглотив подкативший горло комок ужаса, Сольвейк послушала совета. Ей было непросто расслабить одеревеневшие мышцы, и все же она плавно отпустила педаль. «Держите руль ровно!» Подлец норовил то и дело выскочить из влажных от пота ладоней, но Сольвейк решила не поддаваться на провокации розового монстра, и, ощущая напряжение от плеч до кончиков пальцев, силой удерживала его строго по центру. «У вас отлично получается, Фру, продолжайте». Она хотела было ответить, но боялась, что, открыв рот, утратит последние крохи самообладания, словно они вылетят наружу вместе со словами, и тогда фургон пустится кружить по венгерским полям бешеным зайцем. Краем глаза Сольвейк заметила, как сбоку мелькнуло черное пятно. Дракула взобрался на колени Даниэля, и теперь наблюдал за ней. Когда ход фургона наконец выровнялся, мотор затарахтел в привычной манере, а руль прекратил отчаянные попытки вырваться из рук, Сольвейк смогла выдохнуть одно короткое слово. «Ого! Я же говорил, что вам понравится!» Даниэль захлопал в ладоши. Он был настолько увлечен своим проектом, что даже не пытался прогнать кота. Ветерок, который задул в окно с удвоенным рвением, принес запах свободы. Так пахли маки и напитанные солнечным светом колосья пшеницы, так пах хмельной дурман и горькие полевые травы. Чувство полного контроля над грузной махиной, скорость, которую определяла сама Сольвейк, и надвигающиеся сумерки, все слилось в этом упоительном моменте. За спиной точно выросли крылья. Она ощутила себя пушинкой, готовой в любую минуту оторваться от земли вместе с розовым монстром. Осмелев, Сольвейк надавила на педаль чуть сильнее, как вдруг разом пропали все звуки. Фургон фыркнул и остановился, замер посреди дороги. Воцарившаяся тишина была настолько глубокой и непривычной, что Сольвейк перестала различать стенания ветра и собственное дыхание. Первым, что прорвало плотную завесу молчания, стало вопросительное «Мяу?» «Что происходит?» — спросила Сольвейк, повернув голову. Даниэля разбирал смех. «Похоже, вы подхватили от меня склонность к разрушению». Он прикрыл рот кулаком, чтобы не выдать неуместного веселья, и сделал вид, что кашляет. «И что же нам теперь делать?» Но только сейчас уловил странный запах, совсем не похожий на ароматы, наполнявшие салон пару секунд назад. Повеяло гарью и чем-то химически резким. «Я посмотрю, что сломалось, но не обещаю, что смогу починить». «Постойте, я что, сломала фургон?» «Не думаю, что в этом есть ваша вина, Фру. С автомобилями так бывает». «А с нами? Что будет с нами?» Сольвейк еще раз оглядела окрестности. Ни одного домика, ни одной машины или случайной повозки, будто само место было заколдованным. Лишь бесконечные поля и редкие деревья вдоль дороги. Страх липкой рукой сжал внутренности, по спине заструился холодный пот. Мгновение назад Сольвой казалось, что она управляет всем миром, а теперь грубая реальность отняла это чувство. «Не волнуйтесь, Фру, у нас есть мороженое и крыша над головой. Рано или поздно кто-нибудь проедет мимо и обязательно поможет». Даниэль был раздражающе спокоен. Он прогнал кота, на что тот отреагировал возмущенным фырканем, и вышел из машины посмотреть, что именно пошло не так, а когда вернулся все тем же невозмутимым тоном сообщил, что ровно ничего не смыслит в устройстве фургонов. Чтобы унять беспокойство, Сольвейк по привычке потянулась за картами и не сразу вспомнила, что колоды больше нет. Заметив, как ее пальцы схватили воздух, Даниэль накрыл руку Сольвейк своей и легко сжал. «Все будет в порядке, вот увидите». Он улыбнулся. «Знаете, грядет прекрасный вечер, и если мы не можем изменить ситуацию, давайте просто насладимся ею». «Что ж, вы правы», — соглашаясь, вздохнула Сольвейк. «Предлагаю устроить пикник». Даниэль покопался в рюкзаке и извлек из него небольшое мятое одеяло, на котором вполне могли разместиться двое, не считая кота. «Не знаю, стоит ли выпускать Дракулу, боюсь, он может удрать. О, он точно не пропадет, даже если сбежит Фру. Мяу! Я привязалась к нему». Сольвейк почесала доверительно подставленную мохнатую шею. Похоже, и он к вам». Даниэль выбрался наружу и расстелил одеяло на траве. Дракула выскочил следом и принялся гоняться за бабочками, кружившими возле цветков мака, красные головки которых устилали поле. Сольвейк нарезала фрукты, ожидавшие своего часа в холодильном ларе, и заправила фризер яйцами, сахаром и молоком. Посыпав мягкое мороженое в рожках орешками и разложив фрукты прямо на разделочной доске, Она вышла навстречу зарождающимся сумеркам. «Как назвать это время суток?» Спросила она, усевшись на одеяло рядом с Даниэлем. «Предсумерки?» «Предвечер». Он рассмеялся. «Вы только посмотрите, какая красота!» Солнечный диск, стремясь к горизонту, становился все больше и ярче пылал оранжевым, будто спеющий апельсин. Того и глядя, обрушится вниз. Его брызги лучи оседали в траве, чтобы к утру обернуться росой. Они с нежностью дотрагивались до разбросанных повсюду колокольчиков, белых, голубых, фиолетовых. И если хорошенько прислушаться, казалось, можно было различить тончайший перезвон. Здесь стоял запах фруктов, дорожной пыли, рыхлой земли, сладкий, первобытный, бодрящий. Соль в их запрокинула голову, зажмурилась и, наконец, расслабилась, отдавшись неспешному течению жизни. «Вы слышали это?» Даниэль коснулся ее плеча, вырвав из грез. «Да, это звенят колокольчики». «Нет же, напрягите слух». Он поднял указательный палец. «Кажется, мы здесь не одни». Действительно, в зарослях травы, неподалеку, копошилось что-то или кто-то. «Наверное, это Дракула», предположила Сольвейк. Даниэль молча качнул головой. Кот стоял рядом, навострив уши. Шерсть на загривке вздыбилась, Дракула неотрывно следил за колышущейся травой. «Может, белка или бурундук?» «Надеюсь, здесь не водятся змеи фру». Вдруг из зарослей показалась крохотная голова. Уши и нос пуговка скорее принадлежали человеку, чем зверю. Но рот представлял собой лишь длинную продольную щель. Лицо было черным и точно седой бородой, обрамленным шерстью. Круглые карие глаза с интересом смотрели то на Сольвейк, то на доску с фруктами, лежащую у ее ног. «Ой, кто это? Это что, полевой эльф?» Тотчас же рядом с первой головой возникли еще две. «Да, как есть полевые эльфы!» Даниэль поджал губы. Дракула тихо, но угрожающе зашипел. «И что же им нужно от нас?» «Думаю, они хотят утащить нас в свое подземное царство, Фру». «Правда?» Кожа вмиг покрылась мурашками. «Конечно, с полевыми эльфами всегда так. Если только...» «Что?» «Если только нам не удастся откупиться от них?» «Как?» Сольва их затаила дыхание и перестала даже моргать, опасаясь упустить из виду семейство полевых эльфов. Эльфы отвечали взаимностью, не спуская с нее глаз. «Мы могли бы угостить их фруктами?» Один из эльфов наверняка предводитель, разверз ротовую щель обнажая розовую пасть с двумя парами длинных желтых клыков и пронзительно заверещал. Звук этот представлял собой нечто среднее между птичьим криком и автомобильным клаксоном. Сольва их вздрогнула. Дракула выгнул спину дугой и попятился. Эльфы же напротив выбрались из травы и направились прямиком к людям. «Не делайте резких движений, Фру!» Эльфы, как и кот, ходили на четырех лапах. Тела были мохнатыми, а венчали их длинные хвосты. Медленно ступая, эльфы подобрались совсем близко к одеялу. Главный протянул лапу к нарезанному дольками яблоку, Сольва их заметила пять тонких, похожих на человеческие пальцев, и посмотрел на нее, склонив голову на бок, словно просил разрешения. Борясь с ее дрожью, Сольва коротко кивнула. Эльф тут же схватил яблоко, уселся, вытянув задние лапы, и, придерживая дольку двумя передними, принялся сосредоточенно жевать. Остальные последовали его примеру, и вскоре на доске почти не осталось фруктов. Видимо, полевые эльфы были ужасно прожорливы. Подумав о том, на что еще способны их зубы и бездонные утробы, Сольва сглотнула, застрявший в горле комок. Даниэль не выдержал и расхохотался. «Что с вами?» — воскликнула она. «Почему вы смеетесь?» «Фру, неужели вы ни разу не видели обезьян?» — ответил он вопросом на вопрос, утирая слезы. «Обезьян?» – она опешила. «Только на картинках. И там они выглядели иначе. Я полагала обезьяны размером с людей. Это же мартышки». «Постойте, те самые, которые сбежали из зоопарка?» «Похоже, что так». Мартышки крутили головами и, казалось, внимательно слушали диалог. Дракула пока не решался подойти ближе и познакомиться с мохнатыми нахлебниками, но уже не шипел. «Эй, вы разыграли меня?» Сульваик слегка толкнула Даниэля локтем. Одна из обезьян незамедлительно проделала то же со своим товарищем. «Они что, передразнивают меня?» «Такова их обезьянья суть». «Да уж, отличная компания». «А ведь мы могли бы отвезти их домой и получить награду?» «Если бы я не сломала фургон». Она не успела договорить, как за спиной послышался звон. Неужели и правда колокольчики или еще какая напасть? – подумала и оборачиваясь. По пустынной сельской дороге к ним приближались пятеро мальчишек на велосипедах. Один из них, рыжий на слишком большом для него розовом велосипеде, ноги едва доставали педали, крикнул: – Они здесь! И вырвался вперед. Остальные с радостным улюлюканьем последовали за ним. Лихо затормозив и отбросив в сторону велосипед, рыжий подбежал к одеялу и замер, таращась на обезьян. Дракула подкрался к нему, принюхался и одобрительно мяукнул. Похоже, с этим малым можно было иметь дело. «Это же они, да? Те самые?» Обезьяны будто и вовсе не заметили его. Насытившись, они принялись перебирать шерсть на затылках друг друга. «Как вы их нашли?» «Они сами нашли нас», — ответил Даниэль. «А ты не забыл поздороваться?» Отец не велит разговаривать с незнакомцами. Но ты делаешь это сейчас. Рыжий призадумался, почесал в затылке, а после пожал плечами. И то верно. Он чинно поклонился. Здравствуйте, господин, госпожа и кот. Мяу. Тем временем подоспели и остальные мальчишки. Они выстроились полукругом рядом с Рыжим и тоже уставились на обезьян. Ой, а что это у вас? Ткнув пальцем в фургон спросил долговязый взъерошенный тип, чьи волосы явно никогда не знали расчески. «Фургон с мороженым», — Сольвой в Ватага мальчишек подхватила восторженный вздох. Другой, упитанный, с проницательными карими глазами, тут же принялся рыться в карманах. «А какое у вас есть?» — поинтересовался он, извлекая на свет несколько монет с прилипшими к ним ниточками, и бог знает, чем еще. «Ой, какой славный котик!» Воскликнул круглолицый короткостриженный мальчик, который на самом деле оказался девочкой. Катарина, мы ведь не котика искали. Попытался вразумить ее последний с таким же круглым лицом, но на две головы выше, наверняка брат. Катарина не вняла наставлению, она уже присела на корточки и почесывала обалдевшего от ласки Дракулу за ухом. Неизвестно, кому из них это нравилось больше. Ну, Адам, он же такой милый! Сколько вы хотите за обезьян? Прервав перепалку брата с сестрой, снова потряс монетами упитанный мальчик. «И замороженное!» Сольвейк невольно рассмеялась его крайне деловому подходу. «Видите ли, в чем дело, юные господа?» – начал Даниэль. «Мы бы и сами отвезли обезьян в зоопарк, но у нас сломался фургон. Если вы поможете нам, можете забрать вознаграждение». «Мороженым мы угостим вас даром», – добавила Сольвейк. Лица ребят как-то разом нахмурились в тяжелом мыслительном процессе. Обезьяны тоже прервали свой банный ритуал и внимательно наблюдали за людьми. Привыкшие к многочисленным посетителям зоопарка, они совсем не смущались и не выказывали страха перед толпой. Ребята же собрались в кружок и принялись возбужденно перешептываться. И как такая удача сама пришла к ним в руки? Когда они наконец договорились, Рыжий выступил вперед, чтобы огласить решение. У нас есть веревки, с гордостью заявил он. Мы думали связать ими обезьян. Ой, зачем же так? Но Рыжа остановил Сольвейк. Мы можем привязать веревки к нашим велосипедам и докатить вас до города. Мой дядя работает в мастерской, пояснил долговязый. А обезьянки поедут в машине, радостно подытожила Катерина. Даниэль приложил палец к рту, постукивая по губам. А что это может сработать? По-моему, это безумие. Сольвой с трудом представляла, как пятеро ребятишек смогут тянуть огромный фургон. Мы уже по горло в кроличьей на рефру. По крайней мере, стоит попытаться. Сдается мне, это будет весело. Нужно только заманить мартышек внутрь, Адам кивком указал на фургон. Сольвайка глядела ребят. Их глаза горели в предвкушении славного приключения и награды. Если все получится, они прослывут местными героями. Может, стоит дать им шанс? Вечер все увереннее шествовал по небу, стирая краски дня. Даже солнце и апельсин потускнело. Пришло его время отправиться на передышку и уступить свое место рогалику полумесяца. Прямо над головой зажглась одинокая, пока еще тусклая, но уже различимая вкрепнувшаяся неве звезда. В траве застрекотали сверчки, и все вокруг преисполнилось особым летним волшебством, какое бывает только на самом краю грядущей ночи. «Ладно, ваша взяла». Сольвейк сдалась, на краткий миг вновь поверив в сказку. «Я знаю, как заманить их. Кажется, этим проказникам пришлись по душе фрукты».